Слава, слава, слава. Несколько мнений наших европейских разрешений восточному вопросу решительно удивительны. Кстати, в газетном мире есть и у нас как бы укушенные. О, не буду перебирать всех моих впечатлений, устану. Одна административная автономия способна устроить у вас пролич в мозгу. Видите ли, Если сделать так, чтобы дать Болгарии, Герцеговине, Боснии одинаковые права населению мусульманским и тут же найти способ, как бы эти права обеспечить, то мы решительно не видим, почему бы не кончиться восточному вопросу и так далее и так далее. Мнение это, как известно, пользуется особым авторитетом в Европе. Одним словом, представляют такую комбинацию, осуществить которую труднее, чем вновь создать всю Европу или отделить воду от земли или все что угодно, а между тем думают, что дело решили и спокойны, и довольны. Нет-то. Россия согласилась на это лишь в принципе, а за исполнением хотела сама присмотреть и по-своему. И уж, конечно, не дала бы вам погреть руки... Господа Фразёры, дать автономию, найти комбинацию, да ведь как же это сделать? Кто может это дать и сделать? Кто станет слушаться и кто заставит слушаться? Наконец, кто управляет Турцией? Какие партии и силы? Есть ли даже в Константинополе, который всё же образованнее, чем остальные турки, хоть единый турок? который в самом деле по внутреннему убеждению своему мог бы наконец признать христианскую раюд до того себе равноправную, чтоб могло выйти из этой автономии хоть что-нибудь в самом деле. Я говорю, хоть единый человек. А если так, если нет даже единого, то как вести с таким народом переговоры и договоры? устроит надзор найти комбинацию возражает путеводитель Анутика найдите комбинацию Есть вопросы, имеющие уже такое свойство в себе, что их никак нельзя разрешить именно так, как непременно тянет всех разрешить их в данный момент Гордиев узел нельзя было распутать пальцами, а между тем все ломали голову, как бы его распутать именно пальцами. Но пришёл Александр и рассёк узел мечом, тем и разрешил загадку. Ну вот ещё, например, одно газетное мнение. Впрочем, не одно газетное, это старинное дипломатическое мнение, а также мнение множества учёных, профессоров филолитонистов, публицистов, романнистов, западников, славянофилов и прочей-прочей. Именно, что Константинополь в конце концов будет никому не принадлежать. что это будет нечто вроде вольного города, международного, одним словом, вроде какого-то общего места. Охранять же его будет европейское равновесие и так далее. Одним словом, вместо простого, прямого и ясного решения единственно возможного и является какая-то сложная и неестественная учёная комбинация. Но спросить только, что такое европейское равновесие. А равновесие это предполагалось до сих пор между несколькими наиболее могучими европейскими державами, ну, Пятью, например, равного веса, то есть предполагалось, так сказать, из деликатности, что они равного веса. И вот, пять волков разлягутся кругом, а в середине их лакомый кусок Константинополь. И все пятеро только и делают, что оберегают один от другого добычу. И это называется шедевром, мистер-штюком разрешения вопроса. Но разрешает ли это хоть что-нибудь? Уж одно то, что все основано на первобытной нелепице, на факте фантастическом и никогда не существовавшем, на факте даже ненатуральном, на равновесии. существовало ли когда-нибудь политическое равновесие на свете в самом деле положительно нет это только хитрая формула созданная в своё время хитрыми людьми чтобы надувать простечков россия хоть и не простечок но честный человек а потому всё чаще, кажется, верила в нерушимость истины законов этого равновесия и много раз искренно сама исполняла их и служила им хранительницей. В этом смысле Россия Европа чрезвычайно нагло эксплуатировала. Зато из остальных равновесиющих, кажется, никто не думал об этих равновесных законах серьёзно, хотя до времени исполнял формалистику, но лишь до времени. когда по расчётам выдавался успех всякий нарушал это равновесие ни об чём не заботись комичнее всего то, что всегда сходило с рук и всегда тот же наступал опять равновесие когда же случалось и России не нарушить что-нибудь а лишь чуть-чуть подумать о своём интересе тот тот же и все остальные равновесия соединялись в одно и двигались на Россию нарушаешь дер равновесия. Ну, вот то же самое будет и при международном Константинополе. Будут лежать пять волков, скаля друг на друга зубы, и каждый про себя изобретая комбинацию, как бы соединиться с соседями и как бы, истребив остальных волков, по выгодней разделить кусок. Неужто это и есть разрешение? Между тем между волками и охранителями происходят тоже своего рода новые комбинации. Вдруг один какой-нибудь из пяти волков, да еще самый серый, в один день, в один час каким-нибудь таким несчастным для него случаем обращается из волка в крошечную комнатную собачонку, даже совсем уж и не лающую. Вот уж и потрясение в равновесии. Мало того, может случиться в будущем в Европе, что из пяти равновесных сил могут образоваться просто-напросто только две, и тогда где тогда ваши комбинации господа мудрецы. Кстати, я бы осмелился выговорить одну аксиому. Никогда не будет такого момента в Европе, такого в ней политического состояния вещей, чтобы Константинополь не был чьим-нибудь, то есть не принадлежал бы кому-нибудь. Вот это аксиома. И мне кажется, невозможно, чтобы было иначе. Если же позволите мне пошутить, то вернее всего разве то, что в самую последнюю решительную минуту Константинополь вдруг захватят англичане. Как захватили они Гибралтар, Мальту, и прочее. И именно тогда, когда державы будут все еще думать о равновесии. Именно эти самые англичане с таким материнским участием, оберегающие теперь неприкосновенность Турции, пророчествующие ей возможность великой будущности, цивилизации, верящие в ее живые начала, именно они-то когда увидят, что дело дошло до порога, именно они-то и скушают султана и Константинополя. Это так в их характере, в их направлении, так сходно с их всегдашнюю наглую дерзостью, с их насилием, с их ехидностью. Удержатся ли в Константинополе, как в Гибралтаре? Это другой вопрос. Это другой вопрос. Всё это, конечно, теперь только шутка. Я и выдаю как за шутку, но не худо бы, однако, эту шутку запомнить. Ужасно похоже на правду. Комбинации и комбинации. Итак, в решении восточного вопроса допускается Все комбинации, кроме самой ясной, самой здравой, самой простой и естественной. Даже так можно сказать. Чем неестественнее предполагается разрешение, тем скорее и схватится за него общественное общее мнение. Вот, например, еще одна неестественность. Предполагается, что если бы Россия заявила вслух о своем бескорыстии на всю Европу, то дело было бы разом разрешено и покончено. Ну. Блажен, кто верует. Да если бы Россия не только объявила, а и доказала бы даже де-факто своё бескорыстие, то это, может быть, ещё пуще смутила бы Европу. Ну что ж такое, что мы ничего не возьмём в себе, а благодетельство и мы уйдём назад, ничем не попользовавшись, а только лишь доказав в Европе наше бескорыстие. Да и Европе это тем даже хуже. Чем бескорыстнее ты их облагодетельствовал, тем пуще доказал им, что не посягаешь на их независимость. Тем доверчивее, тем преданней станут они к тебе. Всё равно, как за солнце будут преть почитать тебя заверх, за зенит, за империю. И что, что они будут автономны? Они твоими подданными. Зато в душе признают себя твоими подданными. Бессознательно даже признавать будут невольно. Вот этот неминуемость нравственного преобщения славян к России рано ли поздно ли это, так сказать, естественность, законность этого ужасного для Европы факта и составляет кошмар её, её главное опасение в будущем. С её стороны только сила и комбинации, а с нашей стороны закон природы, естественность, родственность, правда. За кем же стало быть будущее славянских земель? А между тем есть именно в Европе одна комбинация, основанная на совершенно противоположном начале и до того вероятное, что может быть будет иметь даже будущность. Это новая комбинация тоже английского изделия. Это, так сказать, поправка всех ошибок и промахов тарийской партии. Основана она на на том, чтобы немедленно облагодетельствовать славян самой Англии. Но с тем, однако, чтобы поделать из них навеки вечные врагов и ненавистников России. Предполагается отказаться наконец от турок, уничтожить турок, как людей отпетых и ни на что не способных, из всех христианских народов Балканского полуострова составить союз с центром в Константинополе. освобождённые и благодарные славяне, естественно, потянутся к Англии как к своей спасительнице и освободительнице, а она откроет тогда им глаза на Россию. Вот где, скать, ваш злейший враг. Она под видом забота о вас, питы, видит, как бы вас поглотить и лишить вас неминуемой славной политической будущности вашей. Таким образом, когда славяне уверится в коварстве России, то составит тот же же новый и сильнейший оплот против неё и не видать тогда России и Константинополя. Не пустят они её туда никогда. Хитрее и на первый взгляд легче трудно что и придумать. Главное так просто и основано на существующем факте. Про факт этот уже я заговаривал прежде в скользь. Состоит он в том, что в части славянской интеллигенции, в некоторых высших представителях и предводителях славян существует действительно затаённая недоверчивость к целям России, а потому даже враждебность к России и русским. О, я не про народ говорю, не про массу. Для народов славянских, для сербов, для черногорцев Россия всё ещё солнце, всё ещё надежда, всё ещё друг, мать и покровительница их, будущая освободительница. Но интеллигенция славянская дело другое. Разумеется, я говорю не про всю интеллигенцию, и я не осмелюсь и не позволю себе сказать про всех. Но хоть далеко не все, но однако же даже из самых министерских ихних голов, как выразился я в августовском моём дневнике, Найдзуц такие, которым только и мерещится, что Россия коварно спит и видит, как бы их отвоевать и проглотить. Нечего скрывать нам от самих себя, что нас русских очень даже многие из образованных славян, может быть, даже ивбовцы не любят. Они, например, всё ещё считают нас сравнительно с собой необразованными, чуть не варварами. Они далеко не очень интересуются нашими успехами в гражданской жизни. нашим внутренним устройством, нашими реформами, нашей литературой. Разв уж очень учёные из них знают про Пушкина. Но и из знающих вряд ли найдётся уж очень много таких, которые согласятся признать его за великого славянского гения. Очень многие из образованных чехов уверены, например, что у них было уже 40 таких поэтов, как Пушкин. Кроме того, все эти славянские отдельности в том виде, в каком они теперь политические самолюбивы и раздражительны, как нации неопытные и жизненнее знающие. Между такими английская комбинация могла бы иметь успех, если бы могла пойти в ход. И трудно представить, почему бы ей не пойти, если с победою в Англии вигов дошла и до неё очередь. А между тем сколько в ней искусственности, не естественности. невозможности лжи. Во-первых, как соединить такие несходные разнородности Балканского полуострова да ещё с центром в Константинополе? Тут греки, славяне, румыны. Чей будет Константинополь? Общий? А вот и рознь, и сvara. Хоть у греков с славянами на первый случай. Если предположить даже, что славяне будут все в согласии, скажут, можно поставить главу основать империю, так кажется и предполагается в мечтах проекта. Но кто же императором? Славинин, грек, уж не из Габсбургского ледома. Во всяком случае, тот же начнутся дуализмы, бифуркации. Главное, Греческие и славянские элементы не соединимы. Оба элемента эти с огромными, совсем не исизмеримыми и фальшивыми мечтами, каждый предстающий ему собственной славной политической будущностью. Нет. Англия, если уж раз бы захотела решиться оставить турок, то устроит всё это прочнее. Вот тут-то, мне кажется, и могла бы произойти та комбинация, которую выше назвал шуткой. То есть Англия сама проглотит Константинополь для блага, дескать, славян. Я из вас, славяне, составлю на севере союз и оплот против северного колосса, чтобы не пустить его в Константинополь, потому что раз он захватит Константинополь, то захватит и всех вас. Да. Тогда и не будет у вас никакой славной политической будущности. Не беспокойтесь, и вы, и греки, Константинополь ваш. Я именно хочу, чтобы он был ваш, а для того и занимаю его. Я только, чтобы его России не дать. Славяне его с севера защитят, а я с моря, и никого не пустим. Я же только временно постою в Константинополе, Пока вы укрепитесь, и пока из вас составится уже твёрдая и зрелая союзная империя, а до тех пор я ваша руководительница и оборона. Мало ли где я не стояла? У меня и Гибралтар, и Мальта вратила же её, и Эионические острова. Одним словом, если это изделие Вигов могло бы получить ход, то, повторяю, трудно сомневаться в успехе, но, конечно, лишь на время. Мало того, это время могло бы, пожалуй, протянуться и намного лет, но тем неминуемо и всё это и сокрушится, когда придёт к тому натуральный предел, и уж тогда так -то крушение будет окончательное, потому что вся эта комбинация основана лишь на клевете и на неестественности. Ложь в том, что клевета на Россию. Никакой туман не устоит против лучей правды. Поймут когда-нибудь даже и народы славянские всю правду русского бескорыстия. А к тому времени восполнится и духовное их единение с нами. Ведь деятельное единение наши со славянами началось чрезвычайно недавно. Но теперь, теперь оно уже никогда не остановится и всё будет продолжаться более и более. славяне уверятся наконец, если постоялось даже всевозмоие клевета в русский родственной любви к ним. На них подействует неотразимое бояние великого и мощного русского духа, как начало им родственного. Они почувствуют, что нельзя им развиться духовно в мелких объединениях, с варх и завистях, а лишь всецело, все славянск Огромность и могущество русского единения не будут уже смущать и пугать их, а напротив, привлекут их неотразимо, как к центру, как к началу. Единство веры тоже послужит чрезвычайною связью. Русская вера, русское православие есть всё, что только русский народ считает за свою святыню. В ней его идеалы, вся правда и истина жизни. А славянские народы Чем и единились, чем и жили, как неверой своей, во времена страданий своих под мусульманским четырехвековым игом. Они столько за нее вынесли мучений, что она уж этим одним должна быть им дорога. Наконец, за славян пролита уже русская кровь, а кровь не забывается никогда. Хитрые люди все это просмотрели, Возможности клеветать славянам Россию ободряет их успехом и верой в крепость успеха. Но такой успех не вековечен. Временно же, повторяю, он мог бы осуществиться. Комбинация эта решительно может получить ход, если восторжествуют виги, и это надо бы иметь в виду. Кстати, о пролитой крови. А что, если наши добровольцы хоть и без объявления России и войны, разобьют, наконец, турок и освободят славян. Русских добровольцев, как слышно, столько прибывает из России, а пожертвования до того идут непрерывно, что под конец, если так продолжится у Черняева, может быть, и впрямь составится целая армия русских. Во всяком случае, Европа и ее дипломаты были бы очень удивлены таким результатом. Если уж одни добровольцы их одолели турок, что же было бы, если бы вся Россия ополчилась? Без такого рассуждения не обошлось бы в Европе. Дай бог успеха русским добровольцам. А слышно, русских офицеров убивают опять в битвах десятками. Милые. Не лишнее сделать еще одно маленькое замечание ся. И, по-моему, довольно настоятельная. В наших газетах, по мере наплыва русских добровольцев в Сербию и многочисленных геройских смертей их в сражениях, открыта недавно еще новая рубрика пожертвований в пользу семейств русских людей, павших на войне с турками за освобождение балканских славян. И пожертвования начали стекаться. В голосе уже собрано на эту рубрику до трех тысяч рублей – И чем больше будут жертвовать, тем, конечно, будет лучше. Не совсем хорошо только то, что, по-моему, эта формула пожертвований составлена не в достаточной полноте. Вспоможение собирают лишь для семейств русских людей, павших на войне и так далее. А для семейств искалеченных... Неужели этим ничего не достанется? А ведь этим семейством может быть труднее, чем павшим. павший уж пал, и его оплакивают. А этот воротился к Олехе без ног, без рук, или так израненный, что здоровье его постоянно будет требовать с этой поры и усиленного ухода, и врачебной помощи. Кроме того, хоть и изколеченный, а всё-таки он ест и пьёт, стало быть, прибавился в бедном семействе лишний род. Кроме того, мне кажется, в этой рубрике есть ещё одна весьма ошибочная неопределённость. в пользу семейств русских людей павших и так далее. Но ведь есть семейства достаточные, или мало нуждающиеся, есть и совсем бедные, очень нуждающиеся. Если всем раздавать, то мало останется совсем уж бедным. А потому, мне кажется, всю эту рубрику можно было бы было переделать хоть так: в пользу нуждающихся семейств русских людей, павших или искалеченных в войне с турками за освобождение балканских славян. Впрочем, я выставляю лишь идею. А если удастся кому-нибудь сформулировать её точнее, то тем, конечно, лучше. Желательно бы только, чтобы эта рубрика пожертвований наполнялась быстрее и обильнее. Она чрезвычайно полезна, совершенно необходима и может иметь большое нравственное влияние на сражающихся за русскую идею великодушных добровольцев наших.